Глава седьмая Разумеется, на следующий день я снова не выспалась. Володе снова надо было куда-то успеть, и поэтому он опять начал греметь чашками на кухне в восемь утра. Неужели он высыпается? По опыту, зная, что все равно теперь не уснул, я решила позвонить Мельникову. Мне хотелось узнать, как там у него продвигается дело, и, кроме того, у меня оставалось под вопросом еще одно направление, а именно соседи и шофер. конечноно я могла бы отработать их и сама, но мне было известно что следственные органы должны будут заняться и соседями и шофером в обязательном порядке поэтому вполне может оказаться так что обратившись с этим вопросом к мельникову я сэкономлю свое время алло слушаю вас голос старого друга звучал намного бодрее чем во время моего прошлого разговора с ним здравствуй андрюша это татьяна а здорово что то давненько тебя не слышно а что ты радостный такой повышение получил повышение пока не получил но вот антиквара твоего надеюсь добить уже на днях хоть один висяк с плеч долой правда что есть какие то зацепки не только зацепки а даже реальные факты правда здорово как то совсем без оптимизма порадовалась я за андрюши на успехи и что же это за факты а вот помнишь я тебе говорил что шульцман втихаря ростовщичеством баловался ну помню мы эту тему поподробнее пробили и выяснили разные интересные детали например оказалось что незадолго до убийства то есть практически накануне один жучок взял у шульцмана очень внушительную сумму на покупку некоторые вещи а оставив ему в залог другую вещь тоже недешевую а на эту другую вещь был покупатель. Жучок-то думал, что он за вещь деньги получит, она пойдет покупателю, а деньги Шульцману. А сам он наварит от продажи той вещи, что на заемные купил. Но почему-то вместо того, чтобы деньги Шульцмана использовать на покупку, он их взял да и продул на рулетке. А поскольку все это нужно было провернуть быстро... Ну, ты наговорил. Вещь, да еще вещь, да другая вещь. Здесь сам черт ногу сломит. Да что ж ты тупая какая стала, я же тебе русским языком объясняю. Есть жучок, который занимается перепродажей антиквариата. Так? Так. У этого жучка сегодня на руках картина, на которую завтра придет покупатель. Так? Так. И сегодня же он узнает, что имеется человек, который срочно продает, ну, предположим, тоже картину. Продает хоть и недешево, но просит в два раза меньше, чем за нее можно получить. Скажи, захочет жучок упускать такой случай? Не захочет, ясное дело. Ну вот, наконец-то начинает доходить. Случай упускать он не хочет, а кроме картины на руках у него ценностей нет. Но картину купит только завтра, а деньги нужны сегодня. Он идет к Шульцману и говорит, так и так, вот вещь, за которую завтра я получу такую-то сумму. Дай мне эту сумму сегодня, а я тебе для гарантии оставлю вещь. шуульльцман дает ему деньги и тот отправляется покупать другую картину но по дороге нечаянно попадает в казино и все шульцмановые деньги просаживает что спрашивается ему теперь делать ведь картина под которую взяты бабки у шульцмана она токуплена на свои если сейчас все что за нее причитается уйдет в руки антиквара жучок и останется вообще на нуле ведь вторую то картину он не купил ну чтобы проблему как то решить он антиквара и грохнул подожди но какой прокму с этого если картина все равно у шульцмана как он ее назад получит ограбление совершит и на это могу тебе ответить поскольку предполагалось что картина будет куплена завтра а покупатель договаривался с жучком а не с шульцманом то во избежание лишних хлопот и подозрений картину оставили там где она была а именно в камере хранения на вокзале жучок передал шульцману ключ и договорился что к назначенному времени тот будет на месте так что устранение шульцмана вполне имеет смысл хоть ключа своего жучку уже не получить но взломать камеру хранения это не то что домашний сейф сама понимаешь да что и говорить я понимала андрюшу даже слишком хорошо версия была очень реальная и если она действительно подтверждается фактами думаю мне свое расследование можно закрывать откуда же ты столько всего интересного узнал почти без надежды спросила я а у этого шульцмана тоже свой человек был некий гель семён валентинович взяли мы этого семёна валентиновича в свои белые рученьки и поговорили с ним по душам он у нас в стародавние времена по мошенничеству пару раз засветился да только на его счастье доказательств тогда не хватило По мошенничеству, сама знаешь, с доказательствами всегда проблема. И потом долго ничего про него не слышно было. А сейчас начали контакты Шульцмана пробивать. Глядь, а тут и старый знакомый вынырнул. Но мы его припугнули маленько, мол, кому, как не тебе, убийство антиквара было выгодно. Он и раскололся. Теперь осталось самого этого жучка добыть. Думаю, не мешало бы и на квартиру Шульцмана наведаться, изъять личный архив. может там что полезное подчерпнем да я смотрю работа у тебя кипит уныло сказала я стараемся да ты не расстраивайся попытался успокоить меня старый друг не все же тебе первой к финишу приходить должны же и мы иногда отличиться ну да ну да да чуть не забыла вы соседей не отрабатывали на причастность да проверяли но там все больше детки до да бабки еще старше чем шульцман им такое убийство не осилить да и живут они все там почти как родственники а тот который труп обнаружил он тоже старый нет он не старый наоборот слишком молодой внук одной из старушек ему до этого шульцмана дело как и кину суда новой гвинеи понятно а шофер а шофер работу теряет и очень приличную зарплату и В завещании Шульцман его не упоминал, он, похоже, вообще был скуповат, так что шоферу куда выгоднее было, чтобы Шульцман еще долгие годы пребывал в добром здравии. Понятно. В общем-то, в свете той информации, которую сообщил мне Андрей о жучке, мои вопросы про шофера и соседей почти не имели смысла, но раз уж я запланировала их задать, необходимо было это сделать. теперь я могла не сомневаться в том что ни соседи ни водитель шульцмана не причастны к этому преступлению но зато во мне поселились очень серьезные сомнения относительно нефинансового мотива уж слишком хороша была версия андрея ладно андрюша спасибо тебе за информацию желаю успеха в поимке жучка спасибо да ты не унывай подумаешь в кое то веке милиция раньше тебя на преступника вышла а ты вспомни сколько раз ты нас опережала, мы пока копаемся, а наша таня тут как тут, и злодей у нее уже повязан и доказательства нали лицо.ид по моей интонации было очень заметно в каком я сейчас настроии, и добрая андрюша изо всех сил старался как-то меня подбодрить, но я понимала, что по сути это ничего не меняет, поэтому не стала долго слушать его, а в первый же удобный момент поспешила распрощаться, сославшись на дела. но когда я положил у трубку мое подническое настроение захватило меня целиком руки совершенно опустились не хотелось не только продолжать это никому ненуе расследование но даже кофе готовить. если бы сейчас позвонила вера, я наверняка сказала бы ей что отказываюсь от дела, но к счастью в этот день вера мне так и не позвонила. Прошло немного времени и согласно закону единства и борьбы противоположностей мое настроение начало меняться для начала я закурила сигарету это дало стимул к деятельности и через некоторое время я пришла в себя настолько что смогла уже приготовить кофе ну и что же из того что мельников уже собирается ловить преступника тогда как я все еще плюхаюсь где то в самом начале и не имею даже внятной версии думала я делая глоток ароматного бодрящего напитка У него свое расследование, у меня свое. Но чтобы иметь возможность продолжать это дело, мне необходимо хоть какое-то, хоть самое незначительное и расплывчатое указание на то, что такое продолжение имеет смысл. Хоть намек. Но откуда я могу получить такой намек? Уж точно не от своего старого друга Андрея Мельникова. И тут мне пришла, кажется, довольно удачная мысль. Я решила положиться на судьбу и поступить так, как карта ляжет. точнее кости я решила погадать уж если и кости скажут мне что все бесполезно ну что ж тогда позвоню вере и откажусь от отдел достав мешочек со своими гадальными костями я сосредоточилась на вопросе о том имеет ли смысл мое расследование непрерывно мучившим меня все время после разговора с андреем и бросила кости на ковер выпало восемь тринадцать двадцать восемь это означало следующее вы на верном пути, но достижение поставленных целей потребует упорного труда да кости давали надежду, но после разговора с андреем мое настроение было настолько подавленным, что я не ощутила по этому поводу ни малейших положительных эмоций я на вернном пути что уж прекрасно а на каком же тогда пути андрюша который не сегодня завтра собирается арестовывать убийцу на верном Ха. может там опечатка может не на верном а на веренном да это пожалуй будет ближе к истине именно вера направила меня по этому пути упорно настаивая на нефинансовом мотиве в деле где нельзя и плюнуть чтобы не попасть в эти самые финансы я еще некоторое время походила из угла в угол по квартире пытаясь настроить себя на позитивный лад выкуривая сигарету за сигаретой и повторяя как заклинание что я на верном пути больше всего меня смущало то что я вообще не чувствовала себя на каком то пути проведя сбор предварительных данных я имела в своем активе совершенно бессистемные сведения, многие из которых намекали на возможность нефинансового мотива в этом деле, но отнюдь не указывали на его наличие безоговорочно о каком же пути здесь может идти речь это скорее перепутие итак что же я имею на своем перепутии совершенно очевидно больше всего шансов нарыть что то действительно существенное я имею ее разрабатывая одного из трех близких к шульцму людей это либо гиль либо рогозина либо шишкин именно они теснее всего общались с антикваром они были в курсе его дел похожи даже больше чем родственники и именно они могли вывести меня на мотив если он действительно имелся в этом деле да и потом кроме этих трех фигурантов в деле в общем то и не было других серьезных зацепок разве что действительно выйти в народ и начать расспрашивать каждого встречного и поперечного не замечал ли он какой нибудь подозрительной личности околачивающейся около дома антиквара я вспомнила что костина пророчили мне упорный труд для достижения поставленных целей и с ужасом подумала что мои полушутливые предположения вполне могут воплотиться в реальность но на данный момент я не собиралась обращаться сразу ко всем жителям тарасова а планировала сосредоточить усилия всего лишь на одном из них точнее даже на одном из трех но вот на кум именно впрочем гиль отпадает сразу по нему работает андрюша и совершенно очевидно гораздо эффективнее чем я мне то он про свои темные делишки рассказывать не спешил впрочем оно и неуд удивительнительно, ведь у меня нет компромата на него связанного со старыми мошенничествами остаются рогозина и шишкин рогозина наемный работник от которого требуется аккуратно вести дела и держать язык за зубами шишкин не просто деловой партнер но и старый друг с которым шульцман вполне возможно делился не только философскими размышлениями о бизнесе да пожалуй шишкин более перспективен но так же как и гилля рогозина он вовсе не склонен откровенничать со мной думаю придется раскручивать господина шишкина без его ведома для начала прибегнем к самому простому способу слежки встанем завтра раненько и отправимся в поход добывать с помощью старого музейного хранителя на пенсии нефинансовые мотивы убийства антиквара наметив план на завтрашний день я все равно не чувствовала ни малейшего оптимизма Несмотря на выкуренные безчета сигареты и литры выппитого кофе, несмотря на то что кости совершенно определенно давали мне надежду, мое настроение в этот день так и не пришло в норму. одна только мысль о том что впервые мне придется отказаться от делу моментально сводила на нет все усилия по позитивному самовнушению. я была настолько расстроена что даже володя не разрешила приходить ко мне и легла спать чуть ли не вместе с программой спокойной ночи малыши зато на следующее утро я проснулась в шесть и при этом замечательно выспалась старая истина о том что утро вечером мудренее целиком оправдалось хоть я и не подпрыгивала до потолка от счастья но все таки вчерашнее депрессивное настроение уже не давило с такой силой хотите упорного труда что ж будем трудиться прежде чем выходить в запланированный поход за шишкином необходимо было решить одну проблему ведь клиент знал меня в лицо поэтому чтобы моя слежка была удачной и требовалось изменить внешность конечно лучше всего было бы обратиться с этим вопросом к моей подруге светке но я слишком хорошо знала что именно могу услышать если рискну позвонить ей в шесть утра пришлось надеяться только на свои силы довольно часто если в ходе расследования оказывалось необходимым изменить внешность мне приходилось выступать в образе более молодой девушки чем я была на самом деле но на этот раз я решила чтобы шишкин не узнал меня необходимо состариться я отыскала старый парик который сразу превратил меня из блондинки в брюнетку навела темный старушечий макияж и в довершении ко всему этому нашла в кладовке неопределенных цветов блузкую и юбку которые были модными еще во времена царя Гороха. Взглянув в зеркало, чтобы оценить результаты своих трудов, я ужаснулась. На меня смотрела мрачная пожилая женщина с приятным серо-зеленым цветом лица, задавленная жизненными заботами, свирепым мужем и семерыми детьми. Первым моим порывом было немедленно снять с себя этот жуткий наряд, но, собравшись силами, я его подавила. Что ни говори, а в смысле изменения внешнего облика результат был стопроцентный. Не то, что какой-нибудь Шишкин, который видел-то меня всего один раз. Я сама не смогла бы узнать себя, если бы не помнила очень хорошо, что все это великолепие, которое я вижу в зеркале, дело моих рук. Экипировавшись таким образом, я решила захватить с собой маленький диктофон на случай, если представится возможность подслушать какой-нибудь интересный разговор. За сим в полной боевой готовности я спустилась к машине и поехала к дому Шишкина. адрес которого так предусмотрительно взяла у веры в самом начале расследования. хотя мои предварительные приготовления и заняли некоторое время, но все равно я оказалась возле дома шишкина очень рано в восьмом часу утра. Поставив машину подальше, я осмотрелась на месте, выискивая наиболее выгодный пункт для наблюдения. Он нашелся очень скоро и дом в котором проживал николай петрович был старым и небольшой газон во дворе когда то давно засаженный деревьями сейчас представлял собой настоящую рощу в самой середине этой рощи стояли лавочки и деревянный столик на котором по всей видимости упражнялись местные доминоники лавочки со всех сторон были окружены кустами шиповника так что выходя из дома невозможно было определить сидит ли на них кто нибудь или нет а между тем сам дом довольно хорошо просматривался сквозь кусты устроившись за столиком я наблюдала за подъездом в котором жил шишкин и из которого он должен был появиться в случае если бы ему вздумалось сегодня куда нибудь пойти но время шло а из подъезда мой клиент все не появлялся выходили люди спешащие на работу бабушки отправляющиеся на рынок или к своим внукам дети идущие в школу а шишкина все не было Я уже стала думать, что мне так и придется просидеть на этой лавочке до вечера, когда из подъезда наконец появился долгожданный николай петрович. было около десяти часов утра. неспешным прогулочным шагом шишкин двинулся к выходу со двора и через некоторое время я последовала за ним. Во всей видимости, он совершал что-то вроде утреннего мациона, так как не стал садиться в общественный транспорт, а все так же пешим порядком шел и шел по тротуару с интересом осматриваясь по сторонам. Мне уже стало казаться, что его маршрут не ведет к какой-то определенной цели, когда я вдруг поняла, что мы направляемся к магазину Шульцмана. До него было еще порядочное расстояние, но путь моего ведомого, несомненно, вел именно туда. и действительно через некоторое время мы оказались перед дверями магазина шишкин вошел внутрь но я не рискнула пойти за ним я знала что обычно покупателей в магазине много и среди них я не смогу остаться незамеченной к тому же шишкин вряд ли пришел в магазин для того чтобы купить что то наверняка он хотел навестить рогозину и сейчас скорее всего находится во внутренних помещениях куда я не смогу попасть не раскрыв свое инкогнито приходилось ждать Но на сей раз ожидание мое было недолгим. Послонявшись с полчаса вокруг магазина и детально изучив всякую всячину, продающуюся в окрестных ларьках, я заметила, что Шишкин снова появился на улице. Тем же неторопливым шагом Шишкин пошел дальше, и теперь я уже не могла определить, куда он направляется, как ни старалась. действительно в ближайших окрестностях не располагалось ни одного заведения которое мне приходилось посещать разрабатывая это дело мы все шли по тротуару и вдруг клиент пропал с моего поля зрения внимательно осмотревшись я обнаружил только одно место куда он мог подеваться с тротуара можно было свернуть в небольшой почти незаметный переулочек и скорее всего именно туда направился шишкин Осторожно заглянув за поворот, я увидела, что в своих предположениях не ошиблось. шишкин шел по переулку, направляясь к зданию с вывеской ломбард. По подождждав, когда он войдет в двери, я направилась за ним мимоходом по вной старой профессиональной привычке бросив взгляд на название переулка. но прочитав это название, я остановилась. на стене соседнего дома было написано переулок весенний. Но позвольте, весенний... весенний переулок, ломбард... Ломбард в весеннем переулке — это же... это же адрес конторы Гиля. Ах, вот, оказывается, куда мы шли. Вспомнив, что именно этот адрес называла мне Вера, когда давала координаты Гиля, я сразу ощутила к этому месту повышенный интерес. В окнах конторы, к счастью, были обыкновенные стекла, они зеркальные и не замазанные краской. Поэтому сквозь них я отлично могла наблюдать за тем, что происходит внутри. Увидев в окно, что Шишкин скрылся где-то во внутренних помещениях ломбарда, я вошла в здание следом за ним. Подойдя к окошечку, я стала расспрашивать о том, на каких условиях принимаются залоги, а сама тем временем внимательно осматривала помещение. Небольшая комнатка, в которой размещался ломбард, заканчивалась коридором, где на стене висел указатель с надписью «Юридическая консультация». Больше никаких ориентиров в помещении не было. Что ж, в общем-то, понятно. Не может же Гиль вывесить на своей конторе объявление «Купля-продажа старинных подсвечников». Юридическая консультация и дешево и сердито. С одной стороны, в антикварном деле свой юрист никогда не помешает, а с другой стороны тот кто знает что ему нужно и в юридической консультации гиля всегда сможет найти. да придумано было неплохо, но задерживаться возле этой юридической консультации не было вовсе ни к чему. поэтому прояснив для себя все нюансы работы с материальными ценностями, я поспешила удалиться. выйдя из переулка я перешла на противоположную сторону улицы и постаравшись занять как можно более неприметную позицию, стала ждать. мне было неизвестно в каком направлении отправится шишкин выйдя из переулка может быть направо может быть и налево поэтому ждать его на тротуаре было рисковано если я не угадаю направление мы можем просто столкнуться с ним нос к носу а это вовсе ни к чему ждать мне снова пришлось совсем недолго вскоре шишкин снова появился в поле моего зрения но не один Его сопровождал высокий, плечистый, но довольно худой субъект с физиономией из серии «Их разыскивает милиция». Парочка направилась по тротуару, повернув налево, и я продолжила слежку. На этот раз далеко идти не пришлось. Метрах в ста от переулка Шишкин и его спутник зашли в небольшой ресторанчик, видимо, намереваясь перекусить. ой поворот событий сначала поверг меня в некоторую растерянность, ведь именно за беседой в ресторане мне всего любопытнее было бы понаблюдать, а между тем я никак не смогла бы сделать этого не обнаружив себя в открытом со всех сторон для обозрения ресторанном зале, но заглянув в помещение я увидела, что столики в этом ресторанчике были расположены вдоль стен и отделены друг от друга перегородками. То есть получалось что каждый столик находится как бы в своем отдельном кабинете. ничегого лучше для осуществления моих планов и придумать было нельзя. Я заметила в каком кабинете устроились шишкин и его приятель и выждав некоторое время заняла соседний. Сначала из-за стены доносился только звук столовых приборов и незначительное замечание по поводу качества ресторанных блюд, но через некоторое время обедующие по всей видимости насытились и и завели между собой довольно интересный разговор. — Ну, как там Сёма? — спрашивал Шишкин. — Ещё пыхтит? — Да не говори, ментовка достала так, что хоть в петлю лезь. Не вздохнуть не дают, не... Прикинь, каждый день на допросы таскают. Хорошо, хоть в КПЗ не закрыли, а там вообще... — Но ведь не закрыли? — Пока нет. Да что толку-то? Всё равно целыми днями у них торчит. Вот и сегодня, как взяли с утра, так до сих пор и нету. нажимают а то про что спрашивают да все про шольцмана и про его должников это бы еще ладно шольцмана то что и теперь шольцману теперь все равно чего похоже бы не раскопали слышно было очень плохо хотя я и взяла с собой диктофон о нем не могло быть и речи всем телом прильнув к перегородке закрывающий от меня собеседников в соседнем кабинете я изо всех сил напрягала слух но и так едва лишь могла уловить общий смысл разговора. — А что, Сёма, ненадёжен? — многозначительно спросил Шишкин. — Да нет, это вряд ли, — отвечал его собеседник. — Сам на себя-то кто будет говорить? Но эти ищеки, сам знаешь, им только пальц дай, они и всю руку оттяпают. — Да, если копать начнут, — задумчиво протянул Шишкин, — дела-то у нас были, любо-дорого. Даже сейчас вспомнить приятно. В тот раз, когда у наших чуть не половину экспонатов вынесли, помнишь? Это ведь Сема посоветовал. Я потом уж от него узнал. Сидели как-то разговорились, он и раскололся. Только я-то, говорит, им засранцам сказал одну стену на втором этаже снять, а они чуть не весь этаж поперли. Да, вот наши-то тогда всполошились. Да, дело громкое было. «А какое наваристое! Хе-хе-хе!» <смех> За перегородкой послышался смех Шишкина, больше похожий на кряхтение, и следом за ним захихикал его собеседник, то и дело перескакивая с дисканта на бас. «И ведь какие засранцы действительно!» — сквозь смех продолжал Шишкин. «Веришь, не говоря дурного слова, грузовик подогнали к окнам, да и давай в него накладывать, как будто так и надо! Хе-хе-хе! <смех> а сторож ничего?» А сторож — ничего, всю ночь дрых, как убитый. Его только под утро милиция уже разбудила, хе-хе-хе. Они, если бы захотели, то и сторожа погрузили бы в свой грузовик, он бы и не заметил, хе-хе-хе-хе. С того дела, говорят, многие попользовались. Да уж попользовались, они же, сволочи, у меня из-под носа, можно сказать, стибрили, да потом на меня же и вышли, продай, мол. Ну, то есть не совсем на меня, на Шульцмана вышли. через того же сему кстати он видать смекнул что одному такую большую партию продавать рискованно будет вот и решил рассредоточить так сказать ну а шульцман ко мне он же знал что это считай все моя епархия вот и решил проконсультироваться что к чему чтобы не прогадать те же не разбирались все подряд в грузовик грузили Хе -хе -хе. ну вот А я уж ему все растолковал, что стоит брать, а на что и через сто лет покупателя не найдешь. И могу тебе сказать, что благодаря моей консультации ему потом это приобретение раза в три окупилось. Не только бабулек наварил, но и здоровье свое поправил. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. На этот раз Шишкин просто захлебывался и давился от смеха. Собеседник вторил ему. Когда эмоции немного подостыли, приятель Шишкина спросил. «А сейчас насчет купить-продать ничего не слышно?» «Это ты насчет магазина, что ли?» «Ну да». «Нет, об этом забудь. Все записано на родственников, там не подступишься. Сейчас во все оценка идет, делить будут». «Ну а потом-то будут же продавать, когда поделят». «Даже если и будут. Тебе-то какой в этом прок?» «Я же ясно сказал. Производится оценка. Значит, насчет реальной цены они будут в курсе». и от продажи ничего не наваришь говорю тебе забудь здесь на дурочку не проскочешь я поняла что услышанная мной еще раз подтверждает уверение веры насчет безосновательности финансовых мотивов в этом деле очевидно говоря о том что после смерти шульцмана и его имуществом могут распоряжаться только родственники она была абсолютно права но ведь в том то и дело что финансовая мотивы которая сейчас пробивала андрюша касались не столько денег шульцма на сколько материальных активов его должников собеседники еще немного потрепались о незначительных вещах и вскоре по шуму донесшемуся из за перегородки я поняла что они поднимаются со своих мест и собираются уходить забившись в самый дальний угол кабинки я проследила за тем как они вышли из ресторана быстро расплатилась и отправилась следом, но больше ничего интересного не произошло. приятели той же дорогой направились к конторе гиля точнее к ломбарду где и распрощались друг шишкина свернул в подворотню видимо чтобы продолжить свой рабочий день а сам шишкин все так же неторопливо вернулся домой проводив его до подъезда я снова устроилась за столиком на лавочке спрятанной в кустах и стало ждать не вздумается ли уважаемому пенсионеру еще раз в этот день прогуляться но время шло и А интересующая меня персона из подъезда так и не появлялась.